Глава о д и н н а д ц а т а Песня. «Вода была повсюду. Я, казалось, сам был водой, растворялся в ней без остатка и не видел в этом ничего плохого. Все мы когда-нибудь умрем, станем частью мира. Ведь жизнь — это всего лишь миг по меркам Вселенной. И здесь я обрету вечный покой в наслаждении и умиротворении». «Стас!» — внезапно зазвенел девичий голос в голове, подобно колоколу. «Артемида?» но в ответ я ничего не услышал, зато ее голос позволил немного привести мысли в порядок. Мне в с ё еще было сложно концентрироваться, но по крайней мере теперь я хотя бы что-то соображал, в отличие от того, что было пару мгновений назад. Я попытался сделать вдох, но вовремя остановился, внезапно осознав, что нахожусь под водой и воздуха в легких почти не осталось. Тут же открыв глаза, Я увидел возле себя трех прекрасных обнаженных дев, нижняя часть тела которых заканчивалась не стройными ногами, а рыбьими хвостами. Русалки? Ближе всего ко мне была светловолосая, та самая, которую я увидел первый. Ее прекрасный ротик был приоткрыт, и из него выходило нечто омерзительное, похожее на щупальца, к о т о р а е тянулась прямо к моей шее. С двумя другими водными девами было то же самое. Щупальца, выходящие из их ртов, сокращались, словно что-то высасывали из меня. Почему что-то? Я прекрасно знал, что именно. Кровь. Они пили мою кровь, ч е р т о в ы рыбы-вампиры. л е г к и е уже начинали гореть. Если я ничего не предприму, то просто сдохну тут в цепких лапах этих русалок. Они не заметили, что я проснулся, и словно находились в трансе, неторопливо поглощая мою горячую кровь. Как вам это, твари? Я активировал пространственный карман, выхватил оттуда кинжал с кристаллическим лезвием и тут же ударил им ближайшую русалку, одним махом отрезая ее ротовое щупальце. Блондинка, именно ей досталось, тут же отпрянула от меня, взвыв даже в воде от боли. Кровь стала заполнять воду, и это привело в ч у в с т в о остальных. Они тут же втянули в себя свои щупальца и обнажили острые, мелкие, будто у акул зубки. Я взмахнул кинжалом, но не попал. Черноволосая русалка отпрянула прочь, уходя из-под удара, а вот третья вонзила мне в бок свои когти. Если раньше ее руки были мягкими и изящными, то теперь тонкие белые пальцы заканчивались острыми черными когтями, которыми, по-видимому, так удобно впиваться вплоть своей жертвы. Я забрыкался и ударил ее ногой в лицо, наконец освободившись от смертельной хватки. больше не пытаясь сражаться, рванул наверх, все острее ощущая нехватку воздуха. Рывок, рывок, еще немного, буквально пара грибков. Поверхность была так близко. Разорвав водную гладь, я сделал судорожный вдох в попытке, казалось, собрать весь тот воздух, которого мне так сильно не хватало. Но в тот же миг сильные руки русалок вцепились в мои ноги и вновь потянули вниз. Больше они не церемонились, не пытались выглядеть, как прекрасные нимфы из сказок. Передо мной были водные монстры, пусть гораздо более привлекательные, чем ящеролюды, но не менее смертоносные. Одна из них подплыла совсем близко. «Ла-ла-ла-ла». Я услышал ее песню даже через толчу воды, но в этот раз она не возымела такого сильного эффекта. Я взмахнул рукой и ударил кинжалом русалку. Клинок попал ей в лицо и проткнул насквозь щеку, уродуя некогда прекрасное лицо. Та завизжала так, что у меня заложило уши. Казалось, что вибрация, порождаемая ее криком, дробит мои кости. Но второй удар, который попал ей в горло, все прекратил. Наконец-то наступила тишина, но передышка не была долгой. Пока одна русалка, схватив меня за ногу, тянула вниз, другая обошла со спины и впилась мне в шею острыми, как бритвы зубами. Я взвыл от боли, попытался ударить ее, но из такого положения это было сделать сложно. И тут меня осенило. А кто сказал, что я должен применять способности лишь во время удара кулаком? Ведь нигде не говорилось о подобном, и это ограничение я придумал себе сам. Касание боли. И тут же вся накопленная в схватках боль хлынула от меня в этих девиц. Мертвая хватка зубов на горле тут же ослабла, и русалку согнула пополам судорогой. Только в этот момент я понял, что от судорога она могла и сильнее ухватить меня, так что мне еще повезло, что произошло именно так. Та, что держала меня за ноги, тоже выпустила добычу, и сейчас извивалась подобно угрю. Я вновь рванул наверх, спасаясь. п о в е р х н о с т и вдох, да, а теперь к берегу и как можно быстрее. Я не обращал внимания на раны, игнорировал вернувшуюся усталость. Я плыл, плыл и снова плыл. б ы л вплоть до того момента, пока мои ноги не коснулись и листого дна. Еще чуть-чуть. Не уйдешь, ты наш, наш. На спину мне бросилась одна из русалок, пытаясь утянуть меня назад. Но теперь, когда у меня была какая-никакая опора, сделать это было не так уж просто. Когда хочешь жить, и силы откуда-то берутся, хотя, казалось, их совсем не осталось. «Стас, в сторону!» Послышался внезапный крик, и я из последних сил сбросил с себя эту водную дрянь и рванул вбок. В следующий миг поток пламени ударил прямо в русалку, заставив ее взвыть и попытаться найти спасение на дне, но голубое пламя не тухло даже в воде, от него не было спасения. Мгновение я наблюдал за тем, как живой факел скрывается под водой, а затем с удвоенными усилиями помчался к суше. «Еще чуть-чуть, еще!» оказавшись на берегу я просто рухнул на землю зайдя с тяжелым кашлем и выплевывая воду которая словно все не к о н ч а л а с ь я жив каким то чудом но я жив стас ты как стас я еще не до конца пришел в себя меня кто то тряс и вытирал какой то тряпкой лишь спустя минуту я понял что рядом со мной артемида а чуть дальше крутится марина она сейчас пыталась соорудить что то вроде костра неподалеку от берега но вот делать это одной рукой было проблематично тебе надо согреться, ты весь ледяной». Еще через пару минут я сидел у костра, а Артемида растирала мне спину, попутно обрабатывая рану на шее. «Ты весь бледный, кажется, потерял много крови». Но полноценно в себя я пришел минут через двадцать, когда кто-то всучил мне флягу с тем самым пивом, которое и раньше имело вкус мочи, но сейчас оно было еще и теплым. Тогда же я и понял, что рядом со мной не только Артемида и Марина, но и еще несколько человек, среди которых были Чеховы и Дреймос? Вид этой парочки мгновенно привел меня в ч у в с т в о о ч у х а л с я смотрю», — ухмыльнулся бывший неумирающий. «Отлично! Было бы обидно просрать тысячу очков из-за каких-то морских шлюх, знаешь ли. Следи за языком, тут дамы», — фыркнула Марина, но тот лишь отмахнулся. «Вы дамы?» — он с к о б р е з н о рассмеялся. «Сказал бы я, кто вы, но побоюсь обидеть. А мы командой, нужно соблюдать этикет, знаете ли». «Почему он тут?» – я попытался подняться. «У нас вроде как команда», – без особой радости сообщила Марина. Она хотела сказать что-то еще, но ей помешала Варвара. «Вот», – сказала она, вручив шприц-инъектор. «Что это?» – голова все еще туго соображала. «Поставит тебя на ноги», – безразлично пожала плечами ведьма. Ты обещал спасти моего брата, не забыл? Если ты сдохнешь тут раньше времени, он умрет. Так что соберись, Стас, сейчас не время прохлаждаться. Это у тебя тысяча очков, а нам еще предстоит их набить». «Как?» «Что?» Я все еще не понимал, как так получилось, что эти четверо были вместе. Но ответить на мои вопросы помешала резко изменившаяся ситуация. «У нас гости, народ», — первой отреагировала Марина, — Когда к нам из-за леса вылезло странное многолапое нечто, напоминающее огромного крота, но со множеством паучьих лап. Это странное создание выглядело мерзко и отталкивающе. «Он всего один», — фыркнул Дреймос, доставая свой фламберг. «Я и сам легко с ним разберусь, знаете ли. с т о й т е в сторонке и...» Но никто стоять в сторонке не стал. п е р в ы й в дело вступила Артемида. Она призвала гримуар, И использовала из него какое-то заклинание, отчего монстра скрутила цепями. Затем вскинула руку Чехова, и с ее пальцев сорвался мощный электрический импульс, поразивший монстра и заставивший его на время потерять контроль над конечностями. И лишь затем в дело вступили Марина и Дреймос. Они ударили почти одновременно, Дреймос по голове, а моя школьная подруга вспорола мечом бок. Впрочем, по обездвиженной цели промахнуться сложно, главное приложить силу удару. На этом схватка и закончилась, еще не успев толком начаться, и ее скоротечность меня нехило так удивила. Было видно, что они уже не первый раз работали сообща. Иначе откуда такая слаженность в действиях? К тому моменту моя голова из-за вкул этого препарата начала проясняться, а тело наполняться силой. Так что я забрал свою одежду и оделся, не желая расхаживать перед тремя девушками, в чем мать родила. «Главное, чтобы потом у этого препарата не оказалось никакой побочки, но об этом подумаем потом». «Всего четыре очка», — вздохнула Варвара, взглянув на браслет на своей руке. «А ты чего ждала?» — хмыкнул Дреймос, вытирая свой фламберг. «Он слабак, знаешь ли». «Народ, может мне кто-нибудь объяснить, как вы четверо вообще стали командой?» Ситуация оказалась странной и немного непонятной. Если изложить их рассказ к о р о т к о то Чехова и Артемида появились рядом друг с другом, так же, как Дреймас и Марина. И если первые две просто договорились найти меня вместе, так как обе были в этом пусть и по разным, но понятным причинам заинтересованы, то ситуация со второй парочкой оказалась не такой простой. Марина оказалась в логове каких-то т в а р и и вряд ли бы выбралась, если бы рядом не оказался бывший неумирающий. Какие цели преследовал мужчина, спасая Марину, никто не знал но в итоге нехотя они приняли его в команду я просто им сказал хотите от меня избавиться убейте а если нет то я просто буду идти за вами по пятам знаете ли рассмеялся дреймос будь ситуация ч у т ь и н о й я бы его прикончил даже не раздумывая этот тип опасен и то что сейчас он на нашей стороне еще ни о чем не говорит дреймос в любой момент может напасть и ударить в спину с его стороны стоит ждать любого фортеля Похоже, долгая жизнь без возможности окончательно умереть сильно прошлась по его мозгам, превратив их в безумную кашу. «Мы выяснили, что очки получает не только тот, кто убивает монстра, но и те, кто его ранит. Так что если мы атакуем вчетвером, то и очки будут делиться на четверых», — рассказала мне Марина. «Но мы так действуем не всегда. По пути к тебе мы иногда разделялись и помогали друг другу, если нужна помощь. Пока что помощь нужна только тебе, знаешь ли». Дреймос был, как всегда, в своем репертуаре. е н о кто еще мог это произнести, да еще так надменно?» Марина обожгла его сердитым взглядом, но промолчала. Несмотря на то, что девушка вернула себе способности, пробужденной вместе с жизнью, как оказалось, все они были завязаны на и с п о л ь з о в а н и е лука, который, в свою очередь, она не могла использовать без второй руки. «Вот такая вот маленькая неприятность». «Ладно», — сказал я, начав немного понимать ситуацию. А как вы вообще меня нашли? По словам Марины, мне показалось, что они ч е т к о знали, куда идти, иначе бродили бы по этому месту очень долго. Услышав этот вопрос, все тут же посмотрели на Артемиду, которая просто улыбалась и мило хлопала глазками. Что? Это Арина указала нам путь, сказала Чехова. Понятия не имею, но она точно знала, куда идти. Да, я знала, кивнула та. Откуда? тут же спросил я. Но Артемида просто пожала плечами. «Просто чувствовала. Думаю, если ты захочешь, то тоже сможешь меня найти», — уверенно ответила она. «Я на этот счет не был так уверен, но спорить не стал. В конце концов нас связывала клятва, и мало ли, как именно она могла себя проявлять. Возможно, я просто в чем-то не разобрался». «Стас, я так полагаю, что официально приглашать тебя в нашу группу смысла нет», — уточнила Варвара. «Ты ведь и так с нами?» «Разумеется», — кивнул я. но вот от него бы я все-таки избавился. Уточнять, о ком именно речь я не стал, в этом не было никакого смысла. д р е й м о с услышав это, ухмыльнулся и рассмеялся, как это делал обычно. «Хочешь остаться единственным мужиком в этом гареме? Ну нет, от меня так просто не избавишься, знаешь ли. Я спас однорукую, так что за вами должок, и, пожалуй, второй этап игры я проведу в вашей компании». но ты в любой момент можешь плюнуть на это и попытаться меня убить, знаешь ли». На последних словах воин похлопал рукой по рукоятке меча, как бы приглашая меня именно к такому развитию наших взаимоотношений. «Я подумаю на этот счет», — сказал я ему. «Если остальные не против, хорошо, пока оставайся. Но если попробуешь выкинуть что-то, то обещаю, что твое посмертие будет ужасным». как страшно протянул он и прищурился я почти в ужасе знаешь ли вот только на его изуродованном лице лишь растянулась предвкушающая улыбка с у м а с ш е д ш и й хватит вмешалась в нашу перепалку чехова раз уж мы решили работать в группе то давайте продолжим времени все меньше а судя по всему очков нам нужно собрать еще очень и очень много чтобы войти в первую сотню да поддержала ее марина «Вперед!» — не удержалась от веселого возгласа и Артемида. А вот я не сводил взгляда с Дреймоса, ощущая какое-то дурное предчувствие. Он точно что-нибудь учудит в самый неподходящий момент.